Тайна древнего колодца. Роман. Пролог. Эта история началась в 1795 году. Началась в тот день, когда Дэн Мак г и н н е с 16 лет, никакого желания учиться, страсть к приключениям, оказался на острове Оук, что на Честерском Траверсе города Честер, Новая Шотландия, Канада. Остров был необитаем, и Ден рассчитал ы в обнаружить в лесу немало непуганной дичи. Он вытащил из воды свое каноэ, взял ружье, банку с порохом и отправился на охоту. В тот момент он и не подозревал, что охота эта продлится всю жизнь, мало того, не прекратится и после смерти, ибо многие и многие любители приключений пойдут по его следам. Ден пошел берегом, держась между каменистым пляжем и лесом. Он готов был в любую минуту с к и н у т ь ружье и выстрелить, как вдруг увидел эту большую серую птицу, недвижно сидевшую на суку старого дуба. Он прицелился, хотел было спустить курок, и вдруг замер, замер, да так и стоял в растерянности некоторое время. Что же это такое, черт возьми? Теперь он ясно видел, это была не птица. Дэн да медленно подошел ближе и поднялся на небольшой холм, где росло дерево. Приблизившись к Немон, внимательно рассмотрел эту серую и недвижную вещь. Это был деревянный блок, снятый, видимо, с какого-то старого судна и привязанный к с у к у Ден в изумлении смотрел на этот странный для необитаемого острова предмет. Кому понадобился укрепить здесь корабельный блок и зачем? Он о с м о т р е л с я словно ожидая увидеть что-нибудь еще, но больше ничего необычного вокруг не было. Только царила удивительная тишина. Где-то очень далеко в лесу щебетали птицы. Дэн в задумчивости опустил голову. От неожиданности у него прямо таки перехватило дыхание. На земле под деревом возле самых его ног виднелась ровная круглая впадина. Кто-то вырыл здесь эту яму, а потом засыпал ее. А блок, подумал Дэн, вновь взглянув на н е г о подвесил тут как опознавательный знак. Он еще некоторое время постоял в нерешительности. В голове его повторяемые тысячами р а з н ы х голосов звучало одно и то же слово, которое само, н однако, в с е е щ е не решался произнести. Он задрожал от волнения и пустился бегом к берегу, столкнул на воду каноэ и начал быстро грести, торопясь к дому. А тысячи голосов кричали ему: "Сокровище, сокровище!" Дэн рассказал об увиденном своим друзьям Тони Вогману и Джеку Смиту. Те в изумлении переглянулись, и Тони прошептал: "Послушай, Дэн, ведь про сокровища пиратов болтает много, вот только никто еще никогда не находил ни одной монеты. Но кто-то же вырыл эту яму на острове Оук, верно? Но может он сделал это только для того, чтобы похоронить свою собаку? Я не верю во все эти истории про сокровища. Джек Смит поддержал товарища. Я тоже не верю. Искать сокровища только зря время терять. Больше ничего." Тогда Ден м а к г и н н с решительно заявил: «Хорошо, в таком случае прощайте. Прощайте, ты куда? Приготовиться, завтра вернусь на ул и буду копать. Справлюсь и один». И он пошел гордый, решительный. Но не успел сделать и десяти шагов, как Джек и Тони догнали его. «Эй, Ден, подожди», закричали они. «И мы с тобой». На другой день ребята высадились на острове. Внимательно рассмотрели блок, потом сняли куртки и принялись за работу. Сердца их горели нетерпением, головы были полны надежд и мечтаний. Сокровища, почему бы и нет? Лет пятьдесят назад здесь на побережье было пиратское гнездо. Говорят, что тут-то и обитали знаменитые герои многих легенд: Морган, Барбанера, капитан Кит и другие корсары. Вполне возможно, что кто-нибудь из них, прежде чем отправиться в новое морское путешествие, спрятал в каком-нибудь надежном месте свою добычу, сокровище, а они втроем сейчас обнаружат его и сказочно разбогатеют. Ребята копали беспорядочно, как придется, лишь бы поскорее. И когда на глубине примерно трех метров их лопаты наткнулись на что-то твердое, они прекратили работу и молча смотрели яму. Кто знает, может они уже достигли цели, может это и есть клад. Они опустились на колени и принялись руками осторожно разгребать землю. Но нет никакого сундука с сокровищем там не оказалось. Ребята обнаружили только массивный настил из дубовых балок. Друзья трудились тот день до заката, копали и два следующих дня, пока не разобрали наконец этот настил. Но и тогда они не нашли ничего похожего на сундук. Под дубовым настилом была только земля. И они принялись копать дальше. Они работали несколько недель, обнаружили еще один такой же настил на шестиметровой глубине и еще один на десятиметровой. Колодец становился все глубже, в нем уже опасно было работать. Ребята принялись искать помощника, но никого не нашли. Вы с ума сошли, говорили все в один голос. Копать на острове о к Там же водятся призраки, а сокровищ никаких нет и в помине. Только понапрасну тратите время, силы и деньги. Да, действительно, они тратили время, силы и деньги. И месяца через два обнаружили, что все это уже подходит к концу. А тут нагрянула холодная зима. Дэн, Тони и Джек прекратили поиски. Опавшие листья и грязная жижа заполнили яму под деревом на острове Оук. И все же мечта была слишком прекрасной, чтобы так просто расстаться с ней. При первой же возможности трое друзей снова принялись копать колодец, а через несколько лет Дэн и Джек, ставшие к этому времени уже молодыми людьми, даже переселились на остров, чтобы по-прежнему продолжать поиски сокровища. Дело было уже в 1804 году, когда к ним явился какой-то элегантный господин. Он заглянул в яму и, приподняв цилиндр, поинтересовался. Господа Макгиннес и Смит, если не ошибаюсь, юноши подняли кверху свои измазанные землей лица. Это мы. Семен Линц Коммерсант представился незнакомец. Если вы будете так любезны подняться сюда, я смогу сказать вам нечто такое, что, наверное, представит для вас интерес. Друзья удивились и выбрались из колодца. И Семен Линц, в избытке обладавший долларами и фантазией, Сказал им, что слышал разговоры про сокровище и хочет войти в их компанию. Он готов предоставить деньги, рабочих, необходимые материалы и инструменты. Что хочет получить взамен? Свою долю. Он предлагает поделить сокровище на четыре части. Ведь Тони, насколько ему известно, хоть и не живет на острове, приезжает сюда работать. Согласны? Дэн и Джек посмотрели на свои руки в мозолях и порезах, на свою рваную одежду и и з м а з а н н ы е ботинки. Они понимали, что одни без щелибо помощи никогда не доберутся до дна этого проклятого колодца. Хорошо, согласились они, будем компаньонами, господин Линц. Приехали рабочие и раскопки возобновились. Каждые три метра обнаруживался мощный дубовый настил на глубине 27 м метров. Под толстым слоем кокосовых листьев и древесного угля оказалась гранитная плита с какими-то странными символами. Это было похоже на послание. Черт возьми, в а с и л Мулинс, не понимаю, что тут написано, ребята. Но у меня нет никаких сомнений, что мы копаем не зря. Казалось, они в самом деле добрались до сейфа. Огромная металлич металлическая кувалда, сброшенная с высоты 30 метров. Ударился бы что-то более твердое, чем дубовый настил. Все г о р я н е терпением замерли. Давайте спустимся, прошептал Дэн. Линд задумался, потом покачал головой. Нет, уже темнеет. Отложим до утра. Завтра, ребята, найдем с о к р о в и щ е